Глава двенадцатая. Эпиграф. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И прочие обьяты были страхом и воздали славу Богу небесному. Откровение Иоанна. Глава одиннадцатая, стих тринадцатый. Я вымыл ещё одну стопку тарелок высотой с маяк, беспрестанно размышляя о том, что сказала Маргарета мне в тот прекрасный день на ледниковом холме. С тех пор я её об этом не расспрашивал, а она со мной на эту тему не заговаривала, ведь Маргарета никогда не спорила, если у неё была возможность уклониться от спора. Поверил ли я в её теорию насчёт Локи и Рагнарёка? Конечно, нет. Я нисколько не возражал против того, чтобы называть Армагеддон рогнареком и Иисуса и Ешуа или Джезу, Марию, Мэри, Мериам или Марьям и Иегову, Яхве сгодится любой словесный символ, если собеседники заранее оговаривают значение слов. Но Локи? Неужели я должен поверить, что мифологический полубог невежественных варваров? сумел изменить всю вселенную. Ну, знаете, я человек современный, мой ум свободен от предрассудков, но в то же время моя голова не настолько пуста, чтобы в ней гуляли сквозняки. Где-то в священном писании наверняка можно найти объяснение тех печальных событий, которые произошли с нами. И мне нет нужды искать объяснений в страшных сказках давно исчезнувших языческих племён. Жаль, что у меня нет под рукой Библии. О, конечно, в соборе всего лишь в нескольких кварталах отсюда можно получить католическую Библию на латыни или на испанском, но мне нужна версия короля Иакова. Наверное, в этом городе таковую можно отыскать, но я не знал где именно. Впервые в жизни я позавидовал идеальной памяти поло поучателя. доста почтенного пола балониуса, который в середине прошлого столетия проповедовал слово Божье во всех центральных штатах и знал Библию наизусть, поэтому даже с собой её не брал. Говорят, что брат Пол мог цитировать по памяти любой стих, если ему называли книгу, главу и номер стиха, или наоборот. Мог по одному стиху назвать книгу, главу и его номер. Я родился много позже и полу получателя в живых не застал, но абсолютная память, особый дар, которым Господь наделяет не так уж редко, у меня нет причин сомневаться, что брат Пол обладал таким даром. Смерть Пола была внезапной и загадочной, и может статься он умер в грехе. Наставник, руководивший моими занятиями, говорил, что следует соблюдать величайшую осторожность, молясь наедине с замужней женщиной. У меня нет дара пола. Я могу процитировать первые главы книги Бытия, несколько псалмов, а также рассказ о рождении Иисуса по Евангелию от Луки и ещё кое-какие отрывки. Но для решения теперешней проблемы Мне необходимо тщательно изучить все книги пророческие и особенно Откровение Иоанна Богослова. Действительно ли приближается Армагеддон? Неужели вот-вот наступит страшный суд? И буду ли я еще жив в воплоти, когда раздастся глас трубный? Волнующая мысль, одна из тех, от которых легко не отделаешься. В этот великий день. Будут живы миллионы, и в их числе может оказаться и Александр Хергинсхаймер. Услышу ли я возвещение и глаз архангела? Увижу ли мертвых, что во Христе воскреснут прежде? И буду ли я живой вместе с ними, восхищён на облаках в сретение Господу на воздухе, чтобы остаться с Ним на вечность, как и обещано словом Господним? О, это самый великолепный пассаж во всей Библии. Конечно, у меня не было никакой уверенности, что я окажусь среди праведников в этот великий день, даже если доживу до него в плоти. Быть рукоположенным священником евангелической церкви ещё не означает автоматического повышения шансов на спасение. Служители церкви знают эту горькую истину, если, конечно, не лгут себе. Но миряне нередко считают, что у духовенства в этом деле имеется блат. Ничего подобного. Никаких привилегий у священнослужителей не существует. Тем более, что священник не может сказать: "Я же не знал, что это запрещено" или сослаться на молодость или неопытность, как на обстоятельство заслуживающее снисхождения. он не может заявить о незнании закона или привести какие-нибудь другие причины, которыми Мирянин может прикрыть недостаточно безупречную нравственность и всё-таки спастись. Зная это, я должен сознаться, что мой собственный список деяний, особенно за последнее время, отнюдь не даёт оснований надеяться, что я окажусь среди спасённых. Конечно, В своё время я был заново крещён. Некоторые однако же склонны считать, что это постоянное состояние, нечто вроде учёной степени, полученной в колледже. Брат мой, не рассчитывай на это. Я это прекрасно понимал, что за последние дни совершил целую кучу грехов. Греховная гордыня, невоздержанность, алчность, злостолюбие, блуд сомнения в вере и прочее в том же духе, и что ещё хуже, я не чувствовал ни малейшего раскаяния за самое худшее из них. Если окажется, что Маргрета не внесена в списки спасённых и допущенных на небеса, то и мне там делать нечего. Господи, помоги мне, ибо это чистая правда. Бессмертие души Маргреты меня очень беспокоило. она не могла претендовать на второй шанс, который получат все души, рожденные в дохристианскую эпоху. Маргарета родилась в лоне лютеранской церкви, то есть самой, что была предшественницей не только моей церкви, но и вообще всех протестантских церквей, первым плодом Вормского рейхстага. Когда я мальчишкой посещал воскресную школу, то слова Вормский рейхстаг преображались у меня в уме в нечто весьма далёкое от теологии чтобы спасти моргрету необходимо заставить её отказаться от ереси и возродиться во господе заново однако сделать это могла только она сама я тут был бессилен я мог лишь подтолкнуть её к мысли о необходимости искать спасения но делать это следовало с большой осторожностью. Размахивая мечом, бабочку на ладонь не приманишь. Маргарета была не изычницы и не ведавшей Христа, который требуется лишь разъяснить истину, нет. Она родилась христианкой и отринула эту религию сознательно. Она цитировала Писание с той же легкостью, что и я, то есть в свое время она его изучала, причем куда старательнее других мирян. Я не спрашивал, зачем ей это понадобилось, но судя по всему, это произошло, когда она стала подумывать о том, чтобы покинуть христианскую веру. Маргрета была столь серьёзна и столь честна, что, по-моему, вряд ли решилась бы на такой отчаянный шаг без долгих и мучительных размышлений. Насколько неотложна проблема Маргреты? Имел ли я тридцать или около того лет в запасе, чтоб досконально изучить ее душу и отыскать к ней наиболее лучший подход, или Армагеддон уже так близок, что каждый потерянный день мог обречь ее на мучения вовеки веков. У языческого Рагнарёка и христианского Армагеддона была общая черта: последние решающие битвы должны предшествовать знамения и чудеса. Может быть, мы стали их свидетелями? Именно так думала Маргрета. Тем временем мысль о смене миров как предвестнике Армагеддона стала для меня намного привлекательнее мысли об параноидном расстройстве. Может ли судно потерпеть крушение, а мир измениться только для того, чтобы не дать мне сверить отпечатки пальцев? Да, одно время я именно так и думал, но слушай, Алекс, ты через чур о себе возомнил, или все-таки не возомнил? Я никогда не был приверженцем миленаризма. В Библии, особенно в пророческих книгах, часто упоминается число тысяча, но я не верю, что труды Всевышнего ограничены строгими рамками тысячелетних циклов. или какими-то другими численными пределами исключительно для того, чтобы обложить нумерологов. Однако же многие здравомыслящие и глубоко верующие люди придают колоссальное значение приближающемуся к концу второго тысячелетия, связывая его с судным днём Армагеддоном и с обещанными последствиями. Они находят доказательства своей правоты в Библии, в размерах великой пирамиды и в различных апокрифах существует немало разногласий и в том, что именно считать концом тысячелетия. Двухтысячный год после Рождества Христова, или две тысячи первый, или конец наступит в три часа по полудню по иерусалимскому времени седьмого апреля две тысячи тридцатого года после Рождества Христова. Если, конечно, ученые верно определили дату распятия Христа, а также время землетрясения в момент его смерти по общепринятому методи чеслению, а может быть, выбор должен пасть на дату Страстной пятницы две тысячи тридцатого года после Рождества Христова, вычисленную по лунному календарю? Все это отнюдь не пустяки, если учитывать, сколь важный факт мы пытаемся установить. Если же за точку отсчета тысячелетия принять не дату распятия Христа, а дату его рождения, то станет очевидным, что не двухтысячный год ошибочно признаваемый началом нового тысячелетия, не две тысячи первый, который собственно этим началом и является. Не могут считаться надежными датами, так как и Иисус родился в Вифлееме в пятом году до Рождества Христова. Однако же об этом факте, известном каждому образованному человеку, почти никто не задумывается. Каким образом величайшее событие в истории рождения Бога Человека определили с ошибкой в пять лет? Это же непостижимо. Очень даже просто. В VI веке нашей эры монах-летописец допустил элементарную арифметическую ошибку. Современная система летоисчисления от Рождества Христова стала применяться только спустя несколько столетий после рождения Христа. Любой, кто когда-либо пытался расшифровать даты на могильных плитах, написанные римскими цифрами, может только посочувствовать Дионисию малому. В шестом столетии грамотных людей почти не было, и ошибку заметили лишь много лет спустя, но было уже поздно исправлять летописи. Таким образом, возникла нелепая ситуация. Получается, что Христос рождён в пятом году до Рождества Христова. Этот ирландизм можно исправить лишь признанием того, что одна часть этого утверждения является фактом, а другая результатом неверной системы летоисчисления. В течение двух тысяч лет ошибка доброго монаха не имела особого значения, однако теперь она становится невероятно важной. Если миллениаристы правы, то конец мира может наступить в день Рождества нынешнего года. Прошу заметить, что я не говорю двадцать пятого декабря. День и месяц Рождества Христова точно неизвестны. Матфей пишет, что в те времена царем был Ирод. Лука утверждает, что кесарем был Август, а правителем Сирии Квириний. И еще известно, что Иосиф с Марией отправились из Назарета в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи и уплатить налоги. Ни священные писания, ни римские летописи других дат не упоминают. Получается, что согласно взглядам миленаристов, страшный суд грядет либо через тридцать пять лет, либо сегодня вечером. Если бы не Маргета, я бы особо не волновался и не терял бы покоя и сон. Но как можно спать, когда моя возлюбленная вот-вот угодит в преисподнюю? где ей уготованы вечные муки. И как бы вы поступили на моём месте? Вот и представьте себе, как я босоногий стою на осклизлом полу, перемываю грязные тарелки, чтобы выплатить свои долги и сосредоточенно размышляю о сотворении мира и конце света, зрелище достойное осмеяния. Но ведь мытьё тарелок не занимает голову. Я, пожалуй, чувствовал себя даже лучше, мысленно грызя теологический сухарь. Иногда я сравнивал своё жалкое положение с тем, в котором я находился ещё недавно, и гадал, удастся ли мне отыскать через этот лабиринт путь назад в те места, которые не так давно были моим домом. А хочу ли я обратно? Там была обегаль И хотя Ветхий Завет не порицает многоженства, в наших сорока шести штатах оно запрещено с тех самых пор, как артиллерия Армии Союза уничтожила оплот Антихриста в Солт-Лейк-Сити, и под надзором той же армии с моральными семейными отношениями было покончено. Отказаться от Маргарет ради ОбиГайл. слишком высокая цена за то, чтобы вернуть себе положение уважаемого и достойного человека. И всё-таки я любил свою прежнюю работу и наслаждался плодами своих трудов. В этом году наш фонд некоммерческий церковный альянс за пристойность добился огромных успехов. Определение некоммерческое вовсе не означает, что такая организация не в состоянии платить своим сотрудникам приличные жалования и даже премиальные. Заслуженный отпуск я отправился, завершив самый успешный в нашей истории сбор пожертвований. Моё личное достижение, ведь как заместитель директора, я прежде всего отвечал за то, чтобы наша казна была полна. Однако ещё большее удовлетворение я испытал от возделывания нашего общего виноградника, ибо сбор пожертвований пустое дело, если программы морального оздоровления общества не достигают поставленных целей. В прошлом году нами были получены следующие положительные результаты. А. Принят федеральный закон, который признал аборты особым тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Б. Другой федеральный закон признал изготовление, продажу, хранение, импорт, перевозку и или использование любых противозачаточных средств преступлением, влекущим за собой обязательное тюремное заключение на срок не менее 1 года и 1 дня. но не больше 20 лет за каждый из этих проступков в отдельности. Он же исключил ханжескую хитроумную статью, разрешавшую всё перечисленное выше ради предохранения от заболеваний. В принят федеральный закон о базарных играх, который, хотя и не запретил их полностью, передал в ведение федеральных властей как осуществление надзора над ними, так и выдачу лицензий. И на заложенном нами основании мы постепенно, шаг за шагом исцелим губительные язвы Невады и Нью-Джерси, разделяя властью. Г. Принято решение Верховного суда по иску, в котором мы выступали амикус курияе. Согласно которому моральные и нравственные устои, типичные для среднестатистических населённых пунктов, распространялись на все города во всех штатах. Томкинс против Союза агентов по распространению новостей. Д. Достигнут реальный прогресс в наших усилиях отнести табак к лекарственным препаратам, отпускаемым по рецептам. Наши искусные манёвры привели к учреждению особой категории веществ, предназначенных для сжигания и вдыхания, что исключило из неё жевательный и нюхательный табак. Е достигнут прогресс на общегосударственном ежегодном молитвенном собрании в отношении некоторых вопросов, представляющих для меня личный интерес. Один из них как лишить право на освобождение от налогов частные учебные заведения, не находящиеся в ведении каких-либо христианских сект. Программа этих мер пока находится в процессе разработки из-за весьма деликатной ситуации с католическими школами. Следует ли нам взять их под своё покровительство или уже пришло время нанести им решительный удар? Вопрос о том, кто для нас католики союзники или враги, до сих пор остаётся важной проблемой. особенно для тех, кто находится, так сказать, на линии огня. Не менее острой была и еврейская проблема: возможен ли её гуманное решение, если нет, то как быть? Не пора ли взять быка за рога? Впрочем, эту тему обсуждали только инкамера. Другим важным делом являлся мой собственный любимый проект сокрушение астрономов Мало кто из мирян понимает, какой огромный вред наносят астрономы. Я впервые понял это ещё когда учился в инженерном колледже, где мне пришлось прослушать курс описательной астрономии, введённый в учебную программу для всестороннего расширения кругозора студентов. Дайте астроному телескоп побольше, предоставьте полную свободу действий, оставьте его без должного надзора, и первое, что он сделает, выступит перед вами с тлетворными и нелепыми предположениями, отвергающими древние истины книги бытия. Есть только один способ борьбы с этим видом заразы ударить по карману, пересмотреть понятие учебно-просветительской деятельности с тем, чтобы избавиться от совершенно ненужных и бесполезных астрономических обсерваторий. Предать лишь одной военно-морской обсерватории статус свободный от налогообложения сократить её штат ограничить деятельность исключительно навигацией самые богохульные и подрывные теории сочиняют государственные чиновники подвезавшиеся на постоянных штатных должностях что оставляет им слишком много свободного времени учёные самозванцы вообще любят мутить воду а уж астрономы просто беда Ещё один вопрос, который поднимается регулярно на каждом ежегодном молитвенном собрании, и на который мне не хочется терять ни времени, ни денег, вопрос о правах женщин. Истерички, именующие себя суфражистками, никакой опасности не представляют, так как победу они никогда одержать не смогут, но именно данное обстоятельство даёт им основание чувствовать себя важными шишками и требовать к себе особого внимания. сажать их в тюрьмы не надо не надо и выставлять в колодках ни в коем случае нельзя позволять им обрести личину мучениц их следует просто игнорировать